наступил роковой день утром к Падра Амара явился батрак из Рикосы с запиской от Амелии, содержавшей всего несколько неразборчивых слов скорее пришли Дионисию, началось. Она просила также пригласить к ней доктора Гувею. Амара сам пошёл известить Дионисию. За несколько дней до этого он сказал ей, что Донна Джозефа, сама Донна Джозефа, нашла хорошую кормилицу, и он уже договорился. Отличная будет мамка, крепкая как каштан. Затем он условил со почтенной матроной, что когда стемнеет, она вынесет из дома ребёнка, закутанного в тёплое одеяльце, а мара сам будет в это время у садовой калитки вместе с кормилицей. к 9 часам, где Анисия? И не заставляйте нас ждать, прискорбел Омара, пока она торопливо собиралась в дорогу. После этого он вернулся домой и заперся в своей комнате. Он стоял лицом к лецу перед тяжёлым вопросом, который словно живой человек смотрел на него в упор и требовал ответа: что делать с ребёнком? Еще не поздно поехать в Пуа-Яйс и договориться с хорошей кормилицей, с настоящей, с той, которую рекомендовала Дионисия. Можно также оседлать лошадь и поехать в Борозу, к Орлоте. И вот он стоит в смятении на распутье этих двух дорог и не знает, на что решиться. Надо успокоиться, обдумать дело всесторонне, взвешивая все «за» и «против». так обдумываю трудный теологический вопрос. Но вместо двух аргументаций перед ним возникали два видения. Ребенок, живущий и растущий в паясе, и ребенок, удавленный карлотой и закопанный на краю дороги в борозу. Амара метался по комнате весь в поту от душевной тревоги, когда на лестнице за дверью послышалось «вык». из стула Лебонинья, кричавшего «Открой, братец соборный! Я же все равно знаю, что ты дома!» Пришлось открыть Лебонинья, пожать ему руку, предложить стул. К счастью, Лебонинья сказал, что ему некогда засиживаться. Просто бежал мимо и решил спросить у милейшего соборного, не знает ли он, как поживают наши две голубки в рекосе. Поживают они неплохо, совсем неплохо, отвечала Мара, заставляя себя улыбаться и шутить. Всё никак не соберусь к ним съездить, дял по горло. Я теперь очень занят в казармах. Не смейся, дружище соборный, я там святое дело делаю. Прихожу к солдатикам, рассказываю им о страданиях и терпении Господа нашего Иисуса Христа. Хочешь обратить в христианство дешёвый понг по России напушутил Амара. Он то перебирал бумаги на столе, то беспокойно бродил по комнате, точно зверь в клетке. Такой подвиг вдруг Амара мне не под силу. Но если бы я мог, сейчас, например, я тащу освещённые наплечники для одного сержанта. Их осветил наш милый солданийме, от них так и веет благодатью. А вчера я подарил точно такие же, одному младшему сержанту, славному парнишке, примилому парнишке. Я сам надел их ему под фуфайку. Примилый парнишка. «По-моему, пусть о солдатах заботится их полковник», — заметил Амара, распахивая окно. Ему было душно от нетерпения. «По-моему, пусть о солдатах заботится их полковник», — заметил Амара, распахивая окно. Фу, он уж и не чистевец. Дай ему волю, солдатики позаботятся, что крещённый. Ну прощай, соборненький. Что это ты, голубчик, сегодня жёлт? Прими к слабительному. У меня глаз намётанный. Он уже был в дворях, но вдруг опять остановился. Да слушай, пособорненький, да, ты ничего не слыхал? О чём? Да вот паdre Солдание что-то такое говорил, будто нашему дьякану Denislius что один издешних из священников попал в скандальную историю, кто и что неизвестно. Солдание пытался выведать, но декан говорит, ему доложили в общих чертах, не называя имён. Я всё думаю, а ком бы это? Мало ли, что болтают с дуру Солдание. Ах, милый. Дай бог, чтоб это он с дуру болтал. Она только безбожником на радость. Когда будешь в рекоссе, передай поклон нашим святым голубушкам. И он побежал вниз, понёс свою благодать в казарму. Амара стоял в оцеплении. Конечно, это слухи о нём, о его связях с амелей и окольными путями дошли до главного викария. а тут ещё ребёнок на воспитании у мамки в полулиге от города Живая Улика ведь это странно это почти вверх естественно либании не побывавшей у него за 2 года и двух раз пришёл с этой страшной вестью сегодня именно сегодня в такую жестокую минуту словно сама судьба В гротескном амбличии Ливаниния, по словам предупреждения, шепнула на ухо. «Не оставляй в живых существо, которое может навлечь на тебя беду. Знай, ты уже на подозрении». Конечно, сам Господь Бог, сжалившись над младенцем и не желая, чтобы плодились на земле несчастные подкидыши, Требует к себе своего ангелочка. Амара больше не колебался. Он пошел на постоялый двор Круса, взял лошадь и поехал к Карлоте. Там он пробыл до четырех часов. Вернувшись от нее домой, он бросил шляпу на кровать с чувством глубокого облегчения. С этим покончено. С этим покончено. Он договорился с Карлотой и Карликом и уплотил им за год вперед. Теперь только дождаться ночи. Он остался наедине с собой, и страшные видения встали перед ним. Вот Карлота удавливает посиневшего от удушья младенца. Вот полицейские откапывают его трупик, и Домингос из муниципальной палаты... оражив на колено листок бумаги, пишет протокол, а его амара в подрясник ведут в тюрьму, скованного одной цепью с карликом. Он уже готов был сесть на лошадь, поскакать в борозу и расторгнуть сделку. Но какая-то апатия овладела им, и потом кто его заставляет отдавать ночью младенцу Карлоте, Ведь он может отнести его, завёрнутого в одеяло, к Жоане Корейра, к славной женщине из Паясса. Чтобы уйти от этих мыслей, бушевавших в его мозгу, как ночная буря, он отправился к нотариу. Тот начинал уже вставать, едва он появился на пороге, падра нотариус закричало со своего глубокого кресла: "Видали его, Амара!" Этот болван ездит с сопровождением лакея. Жан Эдуард только что проехал под его окнами на гнедой кобыле с двумя своими питомцами и надарял у метался в бессильной злобе. Он был прикован к креслу и не мог возобновить травлю. Необходимо добиться, чтобы по-аяйский сумасброд выгнал этого столопана на улицу, и тогда Прощай, левреей мою в окей, игнядая, как было. Ничего. Дайте мне только на ноги встать. Оставьте его в покое, нотарио, сказала Мара. Оставить его в покое? Когда блеснула такая отличная мысль до казацкой поայскому помещику, как дважды 2=4, два с документами в руках, что Жоан Эдуард, церковник. Что скажете, дружище Амара? И правда, это было бы забавно. Клерк, в общем, заслуживает наказания. Как он смеет смотреть сверху вниз со своей гнидой, как было на рядущих людей. И Амара снова покраснел от гнева, вспомнив утреннюю встречу на тракции в Баррозе. Ясно, для чего мы избраны служителями Христа. чтобы возвышать смиренных и не свергать гордецов. От нотариу омара пошёл в доме Марии де Асунсан. Она тоже начинала вставать с постели. Добрейшая синьора изложила соборному настоятелю историю своего брамхита и дала полный список последних грехов. Самый тяжкий из них заключался в том, что старает сократать время выздоровления. Она ставила свое кресло у окна, и один плотник, живший в доме напротив, на нее глазел. И вот из-за происков лукавого у ее не было сил уйти в комнаты, и ее осаждали греховные мысли. «Что вы, что вы, милая сеньора!» Падре Амара поспешил успокоить ее встревоженную совесть и, потому что спасение этой убогой души давало ему больше денег, чем весь остальной приход. Уже темнело, когда он вернулся домой. Эскаластика ворчала. Он пришёл так поздно, что обед безнадёжно перепрел. Но Амара только выпил бокал вина, достоя проглотил несколько ложек риса, с треском глядел в окно на неумолимо наступающую ночь. Он пошёл в свою комнату посмотреть, горят ли уже на улице фонари, как вдруг явился к адъютару. Пришёл напомнить, что завтра надо крестить новорождённого сына г-да Сев. Крестины назначены на 9 часов утра. Принести вам лампу, спросила из-за двери служанка, услышав, что у сеньора гости. «Нет!» — торопливо крикнул Амара. Он боялся, что Каадьютор заметит, как искажено его лицо, или чего доброго засядет у него на весь вечер. «Говорят, в позавчерашнем номере «Нации» напечатана очень интересная статья». Начал с расстановкой Каадьютор. «А?» — откликнулся Амара. «Он ходил по своей протоптанной дорожке от умывальника до окна». Постомер он ещё там барабанил пальцами по стеклу. Уже зажглись уличные фонари. Тогда Клод Ютерж, вероятно обидевшись на темноту в комнате и на звериное метание соборного настоятеля между умывальником и окном, встал и с достоинством проговорил: "Кажется, я мешаю". "Нет, Каджетур вполне удовлетворённый снова сел и поставил зонтик между колен. Осенью раньше темнеет, сказал он. Раньше. Наконец доведённый до отчаяния Ама рассказал, что у него нестерпимая мигрень, что он хочет лечь. Каджетур ушёл, ещё раз напомнив, что завтра надо крестить ребёнка нашего друга Гедеса. Амара сейчас же отправился в Рио-де-Жанейро. К счастью, ночь была тёплая и тёмная. Казалось, скоро пойдёт дождь. Сердце Амары сильно билось от надежды. Ах, если бы ребёнок родился мёртвым. Ведь это вполне возможно. У Сан-Жонеры в молодости родилось двое мёртвых детей. Амелия жила всё последнее время в такой тревоге, что это не могло не нарушить нормальный ход беременности. А если она тоже умрёт? При этой мысли его охватила жалость и нежность к этой славной девушке, которую так его любила, а теперь в расплату за это кричит, раздираемая болью. И всё-таки, если бы оба умерли, и она, и ребёнок, Тогда его грех и преступления сразу и навсегда исчезли бы в темных глубинах вечности. И он снова мог бы спать спокойно, как до приезда в Лирию, занимался бы делами церкви, вел бы жизнь чистую и незапятнанную, как белый лист бумаги. Он остановился возле полуразрушенного сарая на краю дороги, В сарае уже должны были ждать Карлота или ее муж, чтобы забрать ребенка. Они еще не решили, кто именно. Амара противно было думать, что сейчас он увидит карлика с налитыми дурной кровью глазами, и что тот унесет его ребенка. Он крикнул в темный сарай «Ола!» и с облегчением услышал звонкий голос Карлоты, доносившийся из темноты. И я здесь. Хорошо, надо подождать сеньора Карлота. Он был доволен, ему казалось, что теперь нечего бояться. Его ребёнка унесёт на руках, прижимая к своей сильной груди эта плодовитая сорокалетняя женщина, такая приятная и свежая на вид. Он обошёл вокруг дома. Всё было темно и безмолвно. И само каменное строение казалось густым ненастной декабрьской ночью. Ни одной светящейся щелки в окнах Амелии. Влажный воздух был неподвижен, даже листья не шелестели, где Анисия не выходила. Его тревожила эта задержка. Кто-нибудь мог заметить, что он бродит вокруг дома. На маре было противно стоять в сарае вместе с кармотой, и он пошёл вдоль стены плодового сада, потом повернул обратно и тут увидел, что дверь, выходившая на террасу, на мгновение осветилась. Он подбежал к зелёной садовой калитки как раз в ту минуту, когда она скрипнула, и дянися, не проронив ни слова, положила ему на руки свёрток. "Мёртвый?" спросил он. «Зачем? Живой! Крепыш!» Она осторожно заперла калитку. Собаки, заслышав шорох, уже начинали брехать. И тогда, держа на руках теплый сверток, в котором спал младенец Падре Амара, почувствовал, что прежние его намерения исчезли, улетучились точно их смело могучим вихрем. «Как?» отдать своего сына этой ужасной бабе, поставляющей ангелочков, чтобы она бросила его в придорожную канаву или утопила в отхожем месте. Ну нет. Это мой сын. Но что же делать? Теперь уже поздно бежать в Поязь и договариваться с другой мамкой, где они сынечю кормить. В город его нести нельзя. Вот если бы постучаться в эти ворота, вбежать в комнату Амелии, положить малютку, завёрнутую в тёплое одеяльце, к ней на кровать и остаться там втроём, всем вместе, в прибежище земного счастья. Но нет, он священник. Будь проклята религия, так безжалостно наступающая ему на горло. Ребёнок слабо пискнул в глубине свёртка. Бадро Амара кинулся к сараю и чуть не сбил с ног Карлоту. Та сейчас же выхватила сверток у него из рук. «Вот он», — сказал Амара, — «но только слушайте, слушайте внимательно. Теперь я всерьез. Теперь все переменилось, понимаете? Я не хочу, чтобы он умер. За ним надо ходить. Прежний отменяется. Его надо вырастить, пусть живет. Я вас отблагодарю. Позаботьтесь о нем». Будьте покойны. Будьте покойны, торопилась Карлота. Слушайте, ему будет холодно, возьмите мой плащ. Всё в порядке, сеньор, всё в порядке. Да ничего не в порядке, чёрт возьми, это мой сын. Прикройте его моим плащом. Я не хочу, чтобы он замёрз. Он насильно набросил ей на плечи свой плащ, плотно запахнул полы у неё на груди, укрыв ребёнка. и Карлото, молчаливо взляс, пустила свой лездух перекрёстку в борозду. Амара стоял посреди дороги и смотрел ей вслед, пока фигура и не раствоила во мраке. И тогда из его потрясённые нервы разом сдали точно в впечатлительной женщины, и он заплакал. Долгий ещё он бродил вокруг дома, Но там царила прежняя чёрная непота, нагонявшая страх. Наконец измученный усталостью и печалью, он побрёл домой и вошёл в город, когда часы на соборной башне прогудели 10 ударов.